Глава тридцать девятая. Золотой обруч. Тем же утром. Влад. Сынок, мы сегодня вечером тебя ждем. Слышу из телефонной трубки, довольный до да нельзя голос отца. Мать приготовила званый ужин в твою честь. Конечно, встречать день рождения с родителями может быть и не модно, но побудь хоть часик-два, а потом езжай по своим делам на новом подарке. Он делает особое ударение на последние слова. Поначалу даже не понимаю, почему, но доходит быстро. «Вы купили мне новую машину?» «Ну, не каждый же день сыну исполняется 25». «Да, мне сегодня 25. Четверть века уже отмотал. Осталось не так-то и много». «Какую машину?» Тут же интересуюсь. «То, о которой ты мечтал». Я видел твою заставку на телефоне. Новый Mercedes-Benz GLC 350D полный привод? У меня глаза на лоб лезут от такой щедрости. Ничего себе. Как окупается командировка, даже неловко. Хотя зачем врать самому себе? Очень даже ловко и не менее приятно. Люблю запах нового кожаного салона. Первую поездку. Ощущение драйва. Отец тем временем продолжает. Так что приезжай и... Уже почти киваю головой, а потом вспоминаю, что на сегодня задумал. Эх, по крайней мере сегодня. Мне новой машины не видать. Никак не могу. Наконец решаю перебить отца. То есть как не можешь? Его вот тон резко грубеет. Мы с матерью, между прочим, старались. Что у тебя может быть такого важного?» «Да есть тут одно дельце, и да, оно важнее машины. Обзавестись новым «Мерседесом», конечно, было бы замечательно, но на сегодня у меня планы глобальнее. Обзавестись будущей женой». «Прости, бать, правда не могу, и объяснять сейчас ничего не буду. Завтра». «Отключаюсь, пока отец не пустил вход Тяжелую артиллерию. Как-нибудь обойдутся без меня. Смело переступаю порог ювелирного, нахожу стойку с кольцами и в буквальном смысле обалдеваю. Рубины, бриллианты, сапфиры, изумруды, гранаты. Чего только в эти кольца не пихают. Никогда не понимал любви женщин к этим цацкам. Ну, бесполезная же вещь. То ли дело планшет или там телефон. Ладно, фиг с ним, шубка, от нее хоть тепло, но украшение совершенно точно пустая трата денег. Поэтому раньше их Лизе и не дарил. Но я же не пойду делать предложение с новым гаджетом от Эппл, например. Есть большая вероятность, что карегласка просто покрутит пальцем у виска. Стою возле огромной стойки с кольцами, чешу затылок. Передо мной россыпь самых разных камней. Безумное количество вариаций на тему цветов. Всякие ромбики, кружочки, даже жуки, чтобы их. И я сейчас на полном серьезе должен выбрать то самое единственное неповторимое кольцо, которое ей должно понравиться? В этот момент невольно вспоминаю название культового фильма Тома Круза. Миссия невыполнима. Шляпа какая-то. Бурчу себе под нос. Видимо, продавщица, наконец, надоедает трындеть по телефону, потому что она идет ко мне. «Хотите что-то конкретное?» – спрашивает она с почти милой улыбкой. «Веревку с мылом, пожалуйста». «Что-что?» Она чего-то не смеется над моей шуткой. Наверное, у нее не все в порядке с чувством юмора. «Я хочу сделать девушке предложение». И тут начинается приключение «В мир» бриллиантов всех мастей. Овал, груша, сердце, кушон, маркиз, багет. Серьезно? Эта форма бриллианта называется багет? Хмурю лоб, глядя на прямоугольный камень. Не понимаю, чему вы так удивляетесь, задирает нос продавщица. Смотрю на ее высокомерное выражение лица и еле сдерживаю желание послать подальше. Лишь ты умница. Замечаю, что девица подсунула мне, должно быть, самые дорогие кольца, что есть в магазине. Крупные камни, массивные золотые и платиновые обручи. Но что-то мне подсказывает, что это все не про мою кореглазку. Не ее это украшение. И дело не в цене. Лиза как раз из тех девушек, кому дорого внимание. Ей будет важен сам символ подарка. И я надеюсь, она захочет носить его постоянно. А булыжник размером с глубины яйцо она вряд ли наденет больше одного-двух раз. Вон даже Матвей купил своей матрешке простой золотой обруч без выпендрежей. «Покажите мне простые обручальные кольца, пожалуйста». Прошу продавщицу. «Та поджимает губы, небрежно мажет в сторону соседней витрины. Простые обручальные там». Коза ленивая. Только вот я не из тех, кого можно просто послать подальше. Иду в указанном направлении. Подойдите сюда, пожалуйста. Зову ее строгим тоном. Наслаждаюсь тем, с какой неохотой она движется в мою сторону. Впрочем, скоро ее недружелюбная физиономия светится улыбкой, поскольку выбираю самый дорогой из предложенных обручей. Резной, с алмазной стружкой авторскую работу какого-то там знаменитого мастера. Просто не хочу, чтобы у Лизы проскочила мысль, что я на ней сэкономил. Выбираю красную коробку в форме сердца и, полный надежд, выдвигаюсь в дальнюю дорогу. Через несколько часов. Влад. Ну и домина у ее тетки. Присвистываю, оглядывая железный кованный забор и скрывающаяся за ним двухэтажный дом сколько же зарабатывают эти психологи или это она так удачно состригла купоны со своего американского мужа похоже на то явно неподходящая компания для моей лизы зуб даю это она ее против меня и настроила выхожу из машины иду к калитке узнать тетушки на адрес было проще пареной репы мне даже не пришлось задействовать связи отца. Хватило звонка одному нужному человечку. Не успеваю подойти как к воротам приближается какая-то женщина лет 50. Вязаные кофты еле сходятся на животе, на голове гулька. Должно быть, прислуга. Хозяев нет, заявляет она с важным видом. Хозяева множественное число. Тут же начинаю анализировать Тетя вроде живет одна. Или эта женщина считает хозяйкой и Лизу. Получается, моя девочка обжилась здесь по полной программе. Надо срочно забирать домой. Мне нужна Елизавета. Подскажите, где она сейчас? А вы, собственно, кто? Хмурит свои выщипанные брови толстуха. Я Лизин парень. Угу. Она мрачнеет еще больше и вдруг начинает фырчать. «Дулю вам с маком, а не нашу Лизу! Езжайте туда, откуда приехали! Вас никто не звал!» Обалдело так разговаривать. Еще я от прислуги нравоучения не выслушивал. «Позвольте, я сам решу, куда мне ехать и что делать». «Где Лиза?» — спрашиваю строгим тоном. «Анна Борисовна предупреждала, что вы можете появиться». Шипит она, щуря глаза, а потом перехватывает свою авоську так, будто собирается ею меня стукнуть. «А ну, пошел вон!» «У вас с головой все в порядке? Чтобы какая-то там бабка на меня...» «Вон, я сказала!» — орёт она и весьма шустро исчезает за забором. «Стою, как помоями облитый». «И что делать?» В дом меня однозначно никто не пустит. или изу не позовут. Да ее, скорее всего, действительно сейчас нет. Но ничего. Дождусь я парень упертый. Возвращаюсь к машине. Достаю телефон. В очередной раз сожалею, что кореглазка внесла меня в черный список. Открываю Инстаграм, чтобы в сотый раз за сегодня полюбоваться милой физиономией. Ей даже идет это ужасная каре. Мне нравится фото, где она подняла волосы вверх, как-то забавно их закрутила, оставила лицо и шею открытыми, любуюсь ее бархатной кожей, милой улыбкой. Я девчонки краша в жизни не встречал. Вроде и одета скромно, а грудь так соблазнительно выпирает, что у меня начинается непроизвольное слюноотделение. Ух, окажись, она сейчас рядом. Недолго оставалась бы одетой. Секунд пять-шесть, не больше. Листаю ее профиль и вдруг замечаю пост, где Лиза на пороге кафе «Меренга». Надпись под постом тоже имеется «Моя новая работа». Она устроилась в это кафе. Вдруг доходит до меня. Без труда нахожу в интернете адрес и сразу завожу машину. Путь мой лежит в кафе «Меренга». При помощи навигатора добираюсь сравнительно быстро, паркуюсь рядом. Оглядываю огромное офисное здание, на первом этаже которого находится заведение. На первый взгляд приличное место, только интересно, кто придумал сделать фронтальные стены прозрачными? Кому комфортно есть на глазах у всей улицы? Впрочем, посетителям, кажется, да, лампочки. Сидят, пьют кофе. Вглядываюсь в незнакомые лица и тут вдруг замечаю ее, мою ненаглядную. Прическа прямо как на фото, а мордашка еще краше, чем раньше, если такое вообще возможно. Буквально прилипаю к лобовому стеклу. «Как же я давно тебя не видел!» Она дает полюбоваться собой с улицы целую божественную минуту. Меня, конечно же, не видят, что-то говорит посетителю, потом уходит. Буквально вываливаюсь из машины, ноги подкашиваются, внутри все замирает в сладком предвкушении встречи. Почти сразу понимаю, что забыл в бардачке кольцо. Снова лезу в машину, а когда поворачиваюсь к кафе, вижу, что Лиза смотрит в мою сторону. Готов поклясться, что видит. Сюрприз не удался. Ну и ладно, главное, чтобы другое получилось. Делаю шаг вперед и невольно замираю, наблюдая за тем, что происходит за стеклом кафе. «Эй, ты что делаешь?» Мой голос будто бы даже не мой, какой-то глухой, булькающий. «Ты что, мать твою, делаешь?»